Мне тебя обещали. Я ждал встречи со своей женщиной долгих 15 лет. Я искал ее. В каждой встречной, в каждой прохожей, вглядываясь в их лица и не находя. Тогда я даже представить не мог, что встречу ее на краю земли в разгар открывшейся на меня охоты. И как мне быть теперь? Как не сдохнуть от бессилия? Отпустить ее нет сил. А оставлять рядом нет права.